Арина Теплова, барышня. Пролог. Студентка. Новославянская федерация, Казань, 2182 год. Международный университет искусств. Медленно войдя в капсулу времени, Влада проследила за тем, как плазменная створка двери опустилась вниз, закрывшись. Обернувшись к сверкающей панели, оказавшейся прямо перед ней, девушка сосредоточенно уставилась в серебристый экран. Светлого дня абитуриент Влада. Раздался приятный голос, и на экране появилась робот-девушка с прямыми пепельными волосами и кукольным лицом. Внутри Влады всё сжалось от волнения и предвкушения того, что сегодня она наконец закончит трёхгодовой курс артистизма и блестяще сдаст аттестацию. Ведь билет, который ей достался, был для неё не просто лёгким, а архилёгким. К этому дню она готовилась почти 2 месяца. Сегодня всё решится. Сможет ли она в дальнейшем получить место киноактрисы в медиа и индустрии «Сказочный дом» или же останется играть роли в международных театрах. Она так хотела, чтобы отец гордился ею. «Приложите вашу экзокарту к голубому светящемуся квадрату внизу», продолжал командовать робот с плазменного экрана. Влада медленно кивнула и быстро сделала то, что велела девушка-робот. Неожиданно у Влады зачесалось под грудью, и она невольно подняла руку, но ее пальцы наткнулись на жесткий корсет. Экран замерцал, и экранный робот замер, явно считывая программу экзокарты. Влада попыталась почесать зудящее место через твёрдую штуковину, стягивающую её талию и рёбра, но ничего не вышло. В этом корсете не только невозможно было нормально дышать. Он ещё и кололся вот как сейчас. И как девицы и дамы ходили в этих штуковинах, думала Влада. Хорошо хоть причёску не стало делать на термопарикмахере. Она довольно кивнула сама себе, оправляя простой пучок из волос на затылке, который скрутила по-быстрому ещё утром. Зато теперь она была одной из первых, кто вошёл в капсулу для стаче аттестации. И зачем мне эта навороченная причёска с кучей шпилек и лент, когда я и так всё сдам на отлично, даже сомнений нет? прошептала она тихо себе под нос, вспоминая каталог высоких причёсок, которые ей предлагала на выбор Лукреция Львовна. Пока система считывала её экзаменационную карту-билет, Влада вновь бросила взгляд на своё длинное коричневое платье и довольно улыбнулась. Билет номер 20, XVIII век, Российская империя, барышня, отчеканил пепельный робот девушка. Внимательно слушая задание, Влада сосредоточилась. Она намеревалась всё хорошенько запомнить, хотя пока ничего нового робот не сказал. Девушка медленно кивнула, ведь виртуальная кукла на экране распознавала мимику. Тот же диагностируя внутреннее состояние человека. Абитуриенты с очень нервной и хаотичной мимикой лица могли быть недопущены к перемещению в виртуальную программу сдачи, потому что это было опасно для их душевного состояния. Год 1733. Санкт-Петербург. Продолжал робот на экране. Роль: Нварянка, 20 лет. Ваше имя: Екатерина Александровна Миронова. Характер: наивная, добрая, покладистая, всбальмышная, красивая, глуповатая. Глуповато? переспросила Влада. У вас есть вопросы? Да, то есть нет. Я поняла, закивала девушка, чуть нахмурившись и понимая, что должна уметь сыграть любую роль, если того требует аттестационный билет. Для вас приготовлены три задания. Они будут выданы на месте после телепортации. За каждое верно выполненное задание начисляются баллы, продолжал бубнить звонким голосом робот. «За проваленное задание баллов не начисляется. Возможно, штрафы за неверное поведение или несоответствие характеру Екатерины Мироновой». «Все понятно, абитуриент Влада?» «Да», — кивнула она, зная, что ей надо набрать не менее 700 баллов за все три задания. Она ощутила, как руки в кружевных перчатках тоже зачесались от волнения. «Приложите пальцы к датчику времени», — велел робот. Влада всё равно чувствовала себя нервозно. И ещё никогда она не отправлялась одна в другое время все три предыдущих раза она была в виртуале со своей группой и профессором по классу истории. Но сейчас ей предстояло решать всё самой. И мало того, доказывать свои знания и артистические способности на практике в компьютерной системе виртуальной ролевой игре. Вопрос можно? поинтересовалась Влада. У вас всего 40 секунд, абитуриент. Могу я использовать подсказки? Да, вы имеете право на семь радужных кристаллов подсказок на весь тур с дачи. Для этого приложите руку к вашему браслету на руке. Я поняла, кивнула Влада, бросив быстрый взор на золотой браслет, выполненный в стиле далёкого 18 века и служащий универсальным помощником по виртуальному миру, в который она теперь отправлялась. Если вы всё поняли, Влада, то приложите три пальца к датчику, велел робот. Выполняю. Кевнулана и приложила палец к светящемуся на стене голографическому кругляшу. Компьютер в микс считал отпечатки пальцев, и пепельная девица-робот вытянула дежурную белозубую улыбку. Удачи, барышня Влада, пожелал робот, и в следующий миг всё вокруг погасло, а капсула завибрировала словно лифт, который опускается вниз. На секунду Влада замерла, вспоминая ранее испытываемые ощущения. Ведь с элеандром Викторовичем, преподавателем истории, Они всей группой уже перемещались в виртуальный мир игры, для того, чтобы наглядно посмотреть, что же происходило в прошлом. Но то было с 12 ибитуриентами под руководством профессора, а сейчас Влада делала это одна. Нетерпение её длилось недолго. Спустя пару минут по внутреннему контуру капсулы зажглись красные неоновые датчики и вибрация прекратилась. На чёрном экране, где ранее красовался робот, появились белые буквы. Вы перенесены в нужное время и место. Покиньте капсулу.